Глава двадцать третья «Встань!» — в Сути выбрался из своей темницы. Грязный, голодный, он все время распевал феривольные песенки и думал об упоительных часах, проведенных в объятиях мемфисских красоток. «Вперед!» Солдат, отдававший приказы, был наемником. Бывший морской разбойник, он предпочел службу в египетском войске, потому что его ветераны получали вполне приличную пенсию. — На голове. Остроконечный шлем, в руках короткий меч, на лице ни малейших эмоций. — Это ты, Сути? Поскольку молодой человек не спешил с ответом, наемник ударил его в живот. Согнувшись пополам, он все же устоял на ногах. — Ты горд и крепок. Говорят, ты сражался с бедуинами. Лично я в это не верю. Когда убивают врага, ему отрубают руку и приносят ее своему начальнику. На мой взгляд, ты удрал, как заяц. Вместе с обломком дышло от моей колесницы. Своровал где-то. Говорят, ты стрелял из лука. Сейчас проверим. Я хочу есть. Потом разберемся. Истинный воин способен биться, даже когда его сила на исходе. Наемник отвел с ути на опушку леса и дал тяжеленный лук. Спереди деревянная дуга была отделана костяными накладками, с тыльной стороны — корой. Тетива бычья жилы, покрытые льняными волокнами, была закреплена узлами с обеих сторон. «Мишень в шестидесяти метрах на дубе прямо перед тобой. И у тебя две стрелы, чтобы в нее попасть». Натягивая лук сути, подумал, что мышцы спины вот-вот порвутся. Перед глазами заплясали черные точки. «Сохранить напряжение». Вставить стрелу, прицелиться, забыть о том, что поставлено на карту, сосредоточиться на мишени, стать луком и стрелой, взлететь в воздух, вонзиться в середину ствола. Он затыл глаза и выстрелил. Наемник сделал несколько шагов вперед. — Почти в центр. Сути взял вторую стрелу, снова натянул лук и прицелился в солдата. «Ты неосторожен — Ты не осторожен. Наемник выпустил из рук меч. — Я говорю правду. — твердо сказал Сути. Да — Ладно, ладно. Молодой человек выпустил вторую стрелу, она вонзила мишень чуть правее предыдущей. Солдат вздохнул. — тебя научил так стрелять. Это талант. — Кречки, солдат. Мыться, одеваться и завтракать. Вооруженный своим любимым луком и закатцей, снабженный сапогами, шерстяным плащом и ножом, достанокормленный, Умытый умощенным благовониями. и благовониями, Сути предстал перед офицером, командовавшим сотней пехотинцев. На сей раз его рассказ был выслушан внимательно, И на его основе составлен рапорт. Мы отрезаны от основных сил и от полководца Ашара. Он своим элитным отрядом стоит лагерем в трех днях ходьбы отсюда. Я пошлю двух гонцов на юг, чтобы основное войско поспешило. Мятеж! Объединились два азиатских царька, иранское племя и бедуины. Возглавляет их ливийский знаник Адафи. Он мнит себя пророком, богом мстителей, и мечтает сокрушить Египет и взойти на трон Рамсеса. Для одних он просто кукла, для других опасный безумец. Он любит наносить удар внезапно, не считаясь ни с какими соглашениями. Если остаться здесь, нас перебьют. Между Ашером и нами хорошо укрепленная крепость. Придется взять ее приступом. А колесницы у нас есть? Нет, зато много лестниц и осадная башня на колесах. Нам как раз не доставало первоклассного лучника. Не десять и не сто раз Пазаир провался заговорить с ней. А на деле лишь поднял старика, отнес его под пальму, где было поменьше ветра, и солнце вычистил его дом и помог нефред. Он ждал какого-нибудь знака неодобрения, хоть тени упрека в глазах, но она была поглощена работой и казалась безучастной ко всем остальному. Накануне судья побывал у Кани и узнал, что его розыски не дали никакого результата. Между тем, соблюдая осторожность, садовник обошел большинство селений и беседовал с десятками крестьян и ремесленников. Никаких следов ветерана, вернувшегося из Мемфиса. Если этот человек и жил на западном берегу, он тщательно скрывался. Не через десять ко не принесет вам первую партию лекарственных растений. Управитель селения предоставил мне заброшенный дом на краю пустыни. Сделаем из него лечебницу. А Вода? В самое ближайшее время подведут канал, а ваше жилище... Маленькое, но опрятное и уютное. Вчера Мемфис, а нынче эта дыра. Это здесь у меня нет врагов, а там все время как на войне. Небомон Бомон не вечно будет возглавлять корпорацию и лекари, Это решит судьба. Вы вновь займете достойное положение. Какая разница? Да, забыла вас спросить, как ваш насморк. Весенний ветер мне не на пользу. Придется снова сделать вам ингаляцию. Позаир подчинился. Ему нравилось смотреть, как она смешивает лекарством, как готовит дезинфицирующую массу, раскладывает ее на камни, а потом накрывает горшком с дыркой. Любое ее движение доставляло ему удовольствие. Комната судьи была перевернута вверх дном. Даже москитные сетки были сорваны, скомканы и брошены на деревянный пол. Все содержимое дорожной сумки высыпано, таблички и свитки разбросаны повсюду, сыновки растоптаны, набедренная повязка, туника и плащ порваны. Позаир встал на колени в поиск какой-нибудь улики, но взломщик не оставил следов. Судья подал жалобу тучному чиновнику. Тот дивился и возмущался. — Есть подозрения? Не осмеливаюсь их высказать. Прошу вас. За мной следили. Вы определили, кто именно? Нет. Описание невозможно. Жаль, мне нелегко будет расследовать. Понимаю. Как и все остальные управления, стражи в нашем районе, я получил адресованное вам послание. Ваш секретарь вас повсюду разыскивает. Зачем? Не уточняется. Он просит, чтобы как можно скорее вернулись в Мемфис. Когда вы отправитесь в путь? Ну, завтра. Вам нужна охрана? достаточно кема. Как пожелаете, но будьте осторожны. Кто посягнет на судью? Но убийца обзавелся луком, стрелами, мечом, дубиной, копьем и деревянным щитом, обтянутым бычьей кожей, в общем, всем, что составляло вооружение стражника, уполномоченного осуществлять непростые операции. Павиан довольствовался своими клыками. Кто оплатил все это снаряжение? «Торговцы из базара. Мой павиана одного с другим переловил всех членов воровской шайки, державшей всех в страхе больше года. Торговцы решили меня отблагодарить. А вы получили разрешение от фиванской стражи? Мое оружие внесено в списки и пронумеровано. Все по закону. В мемфисе какие-то неприятности. Нам надо возвращаться. Что насчет пятого ветерана? На базаре ни слуху, ни духу. А у вас ничего». Он мертв, как все остальные. Тогда зачем кто-то рылся в моей комнате? Я больше не отойду от вас ни на шаг. Вы подчиняетесь моим приказам, не забывайте. Мой долг — вас охранять, если я сочту нужным. Ждите меня здесь и будьте готовы к отъезду. Скажите, по крайней мере, куда вы уходите, я ненадолго. Нефред превратилась в царицу, селение затерянного на западном берегу Фифа. Для маленькой общины постоянный лекарь был несказанной привилегией. Девушка с ее кроткой улыбкой пользовалась непререкаемым авторитетом и творила чудеса. Дети и взрослые бегали к ней за советом и больше не боялись заболеть. Нефрет настаивала на строгом соблюдении правил гигиены, которые все знали, но иной раз не прочь были нарушить. Часто и мыть ее рук, особенно перед едой, Ежедневное омовение, ополаскивание ног перед тем, как войти в дом, освежение рта, регулярное бритье и стрижка волос, применение притираний, косметических средств и благовоний на основе цератонии. И богатые, и бедные пользовались пастой с жиром При добавлении натрона она хорошо очищала и дезинфицировала кожу. По просьбе Пазаира Анифред согласилась пройтись по берегу Нила. Вы счастливы. Мне кажется, я приношу пользу. Я восхищаю с вами. Есть много врачей, достойных вашего уважения. Я должен уехать из ФИФ. Меня вызывают в Мемфис. Опять то странное дело. Секретарь не уточнил. Ваше расследование продвинулось. Пятого ветерана так не удалось найти. Если бы у него была постоянная работа на западном берегу, я бы узнал, мое расследование зашло в тупик. Ветер переменился. Весна становилась мягкой и теплой. Скоро начнется песчаная бури. Несколько дней ептяне будут вынуждены сидеть по домам. Все вокруг цвело. — Вы еще вернетесь сюда, как только смогу. Я чувствую, вы взволнованы, — Кто-то обыскал мою комнату. — Чем не способ вас припугнуть? Кто-то полагал, что мне есть важные документы. Теперь им ясно, что это не так, а вы не слишком рискуете. Я сам виноват. Очень много допускаю ошибок. Не судите себя так строго. Вам не в чем себя упрекнуть. Я хочу устранить проявленную к вам несправедливость. Вы меня забудете. Никогда... Она улыбнулась и мягко промолвила, — Клятвы юности развеет вечерний бриз, только не мои. Позаир остановился, повернулся к ней взял ее за руки. — Я люблю вас, Нефрет, если бы вы только знали, как я вас люблю. В ее глазах промелькнула тревога. — Моя жизнь здесь, ваша в Мемфисе, судьба решила за нас. Мне наплевать на карьеру. Если вы полюбите меня, остальное неважно. Ну, что за ребячество? Вы... это счастье нефред без вас моя жизнь лишена всякого смысла она мягко сводила руки мне надо подумать позаир ему захотелось взять ее на руки прижать к себе так сильно чтобы никто никогда не смог их разлучить но главное было не спугнуть хрупкую надежду мелькнувшую в ее ответе поглотите теней наблюдал за отъездом Судья покидал Фивы, не поговорив с пятым ветераном и не раздобыв никаких компрометирующих документов. Обыск его комнаты ничего не дал, да и сам он не слишком преуспел. Информация более чем скудная. Пятый ветеран жил какое-то время в небольшом городке к югу от Фив, собирался там обосноваться и заняться починкой колесниц. После трагической гибели его товарища-пекаря он запаниковал и исчез. Ни судье, ни поглотителю теней обнаружить его не удалось. Ветеран чувствовал, что он в опасности. Значит, будет держать язык за зубами. Успокоившись, поглотитель теней решил отплыть в Мемфис ближайшим судном.